Чтобы ясней изобразить ненормальность чрезмерного уважения к чужому мнению, приведу чрезвычайно наглядный, вырисовывающийся крайне рельеф на благодаря сочетанию эффектных обстоятельств с характерными штрихами пример, свойственный человеческой природе глупости. На этом примере можно будет определить силу интересующего нас мотива. Привожу отрывок из напечатанного в Times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 Завязанными руками он без всякой помощи поднялся по лестнице на эшафот, добравшись до верху, он поклонился направо и налево, за что был вознаграждён громкими одобрительными возгласами собравшейся тысячной толпы. Неправда ли, великолепный образчик счастья, имея пред собою самую ужасную смерть, а там дальше вечность.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 вниманием к чужому мнению, а потому так же абсурдно, как забота только что упомянутых преступников. Из того же источника берут обычно начало также зависть и ненависть.